Глава двадцать вторая. Вострушка, хохотушка красотка-сумасбродка. Катя не опоздала на следующий день ни на минуту, но когда она вошла в кабинет полковника Гущина, оба и Гущина Мамонтов были уже там. Клавдий Мамонтов разговаривал с кем-то по-мобильному, его баритон звучал бархатно, почти интимно. «Хорошо договорились», — сказал он. Через пять минут Катя узнала, что поиски по списку Мамонтова дали половинчатые результаты. В доме у Кутайсовых на Новой Риге, как установили оперативники, из двух домработниц осталась только одна – Надежда Ежова. Ее напарницу Марию Колбасову сыщики пытались разыскать через агентство по трудоустройству обслуживающего персонала и Сервис. Опрос сотрудников товарищества собственников жилья Розового дома на Патриарших прудах – прояснил судьбу консьержки Светланы Лихотиной. Та уволилась из консьержек полгода назад. Но досужие сплетницы из Кондоры ТСЖ сообщили, что частенько видят ее на патриках, мол, она работает в доме по соседству, в том, что на углу с Спиридоньевского переулка, где кафе «Донна Клара». Сыщики под конец рабочего дня навестили ТСЖ и этого дома, бывшего дома госстраха. И там им сказали... Нет, Светлана Лихотина не служит в ТСЖ консьержкой. Ее переманила к себе в дом работницы богатая жиличка из квартиры номер. Светлана Лихотина постоянно снует туда-сюда. Коммунальщики ТСЖ видят ее по нескольку раз в неделю. Простое сравнение адресов квартир показало, что Светлана Лихотина теперь в дом домработницах у приятельницы Регины Кутайсовой Сусанны Попинака. И эта новость Катю взбодрила. Может, именно от бывшей консьержки ему дастся узнать что-то важное и полезное о семействе Кутайсовых и Пелопии. След последней фигурантки из списка парикмахерши Ираиды Гарпуновой пока затерялся. «Кутайсовы имеют особняк в районе седьмой мили на Новой Риге. Это элитное место», — сказал Катя Гущин. «Там у них вся инфраструктура у этих особняков и охрана, въезд». Так вот, оперативники беседовали с охранниками, пропуск Ираиды Горпуновой давно не обновлялся, сама она, у Кутайсовых не появляется без малого год. Охранники ее помнят, эффектная дамочка всегда ездила на машине с крохотной собачкой балонкой У нее помимо Кутайсовых на седьмой миле еще были клиенты, в пропуске так и значилось «парикмахер-стилист на дому». Когда найдем ее, скорее всего, ее расценки на продажу нам информации окажутся выше, так что учтите». Он подвинул Кате документы из финчасти, она все их подписала. Он достал из сейфа пачку банкнот по пять тысяч и размен по тысяче. Катя посчитала деньги и убрала их в сумку. Итак, в их компании с Клавдием Мироном Мамонтом кассир она. «Ежова Надежда ждет нас через два часа у метро «Тушинская», сообщил Клавдий Мамонтов. «Так что пора выдвигаться». «Она так быстро согласилась?» – удивилась Катя. «Это вы с ней сейчас разговаривали?» «Нет, это был разговор со Светланой Лихотиной. Она сказала, что подумает в течение дня. Но скорее да, чем нет. Так что с Тушинской поедем прямиком на Патриарши. Я ее дожму. Она, видимо, ждет, когда ее хозяйка уйдет из дому». А Ежова сразу согласилась. «Я ей вечером звонил прямо туда, к ним, домой». Бывшей консьержке тоже по домашнему телефону в квартиру по пинаке. Мобильных у нас ведь их нет, только домашние номера. Ежова сегодня как раз выходная. Она сказала, поедет за покупками на Тушинскую. Надо же, я думала, они упрутся. Деньги. Клавдий Мамонтов снова выглядел бесстрастным, как римская статуя. «Я Ежовый предложил три тысячи только за встречу и три по окончании разговора. Так что бегом побежал в припрыжку языком с нами трепать». «А кем вы представились? Кто мы?» Катя все больше изумлялась рассторопности флегматика. «Пресса. Случай полной амнезии и аварии нас заинтересовали». «Ну, вы не очень там с ними, это, поаккуратней», — напутствовал их полковник Гущин. «Появятся новости, я вам позвоню». Катя готовилась ехать на служебной разыскной машине, но на Большой Никитской возле знака «стоянка запрещена» их ждал потрепанный черный внедорожник. Личный транспорт Клавдия Мамонтова. Катя подумала, что личникам как раз подстать такие вот сундуки на колесах. Тачка, видно, осталась у Мамонтова с прежних времен. Привычка почти не касаться руля, а если касаться, то крутить его одним пальцем тоже. Они молча ехали через всю Москву на Тушинскую, Катя сидела сзади. Перед ней высились широкие плечи и светловолосый затылок. Порой она ловила взгляд Клавдия в зеркале, но он помалкивал. И она тоже. Контакт был еще хрупким. Оба выжидали. «Я вопросы задаю Ежовой. Я!» У метро Тушинская Катя все же не выдержала гробовой тишины. «Ради бога!» Клавдий остановил сундук на колесах. «А как мы ее узнаем?» «А вон она уже маячит». Он кивнул настоящую на остановке автобуса седую женщину со стрижкой каре в черных брюках и курточке песочного цвета с хозяйственной сумкой. Она мне себя описала, а я сказал, что у нас черный внедорожник. «Надежда, добрый день!» Он высунулся из машины, нажимая на кнопку и широко открыл заднюю дверь. «Это мы вам звонили, мы из редакции, спасибо, что не опоздали». «Это что, мне в машину вашу садиться?» – подозрительно спросила домработница Ежова. «Сначала получите деньги за то, что согласились прийти», – добродушно ответил Клаудий. «Катенька, отстегните бабки». От этой Катеньки кровь бросилась Кате в лицо. Ибо сказано было таким тоном, таким ласково стебным интимным тоном, словно они уже давно спали с мамонтом в одной постели. Подумала об этом и Ежова, зыркнула на них, усмехнулась и села в их «Гелендваген». Катя подвинулась на сиденье, вручила ей три тысячи и тайком включила диктофон в кармане. Чего вас интересует-то?» – Простецкий спросил Ежова, пряча купюру в кошелек. «Вы по телефону про девчушку спрашивали и про мать. Так не живут они там больше. Сам-то развелся с Региной, и они уехали из дома. Нас интересуют события трехлетней давности в основном, предшествовавшие аварии и потери Пелопеи памяти». Ну и нынешние события в доме тоже. Но сначала о прошлом. Катя сразу бросилась в атаку. «Вы давно служите у Кутайсовых?» «Без малого 13 лет. Почти сразу, как они в этот дом переехали после стройки, так я к ним и попала через агентство». «А как вам работалось?» «Хорошо, они люди порядочные». Ежова подняла брови. Дом приличный, сам Платон Петрович зарабатывает, дай бог, всякому. Раньше и того больше. Сейчас, ох-ох-ох, сейчас не так, конечно. А отношения какие были в семье все эти годы? Нормальные, счастливы они жили, в достатке. Дети учились, Регина сама-то нигде не работала ни дня. Такая вся из себя дама-бубен. Но к мужу и к детям она со всем сердцем относилась, со всем старанием. И они тоже к ней. Дети любили ее, уважали. И муж любил. Но все же развелись. Почти четверть века прожили вместе, дети выросли. Да еще эта трагедия с аварией, что тут скажешь. Мужики, они нетерпеливые, трудности не любят. Регина-то все эти годы с дочкой старшей, сло, по больницам мыкалась. Потом они вообще на полгода в Германию уехали, операции делать на ногах. А Платон Петрович один в доме, беспризорный, мужик, 50 лет. Они дуреют в этом возрасте. Ну и подцепила его молодая. Она дочь соседа-компаньона, Фиодоры-то, новая жена. Они сло школьные подружки были, а теперь вот оно как, новая хозяйка в доме, жена законная. — Как, по-вашему, Пелопея действительно ничего не помнит, что с ней произошло? — осторожно спросила Катя. — Да я и не знаю, — Надежда Ежова замялась. — Изменилась она очень, — но я ее в последнее время перед аварией видела мало. Она ведь переехала из дома в ихнюю квартиру в центре на малый Бронной. Дома у родителей редко бывала. А какой она была до аварии, вы же ее с детства знали? Ох, огонь, девчонка, умница! В школе на пятерке училась. А в университет-то, правда, ее отец на платное место устроил. Она там что-то изучать сама хотела, мифологию, что ли, какую-то про древность что-то. Но потом к этому остыло. И не мудрено, такая вострушка была, хохотушка, красотка каких поискать. Ну и сумасбродка тоже, еще со школы. Но с таким личиком, с такой фигуркой не в монашке же записываться, правда? Компании, молодежь, одевались они всегда модно. Это у нее от матери, от Регины. Та тоже это самое любила, тряпки, косметологов. Как богатые-то люди живут, так они и жили, как птицы райские. «А парень у Пелопей был?» — продолжала Катя допрос, чувствуя на себе взгляд Мамонтова. «Ребят-то много крутилось всегда. Они вокруг нее еще со школы, как подсолнухи вокруг солнышка. Но я же говорю, самосбродка она вертела всеми, словно королева. Правда, один был на особом счету — Левушка». Этого она отличала от других, и родители к нему благоволили, он их круга даже выше, он сынок известного дирижера, фамилия его Мамелюк Караганов, у него и дед знаменитый был музыкант, и бабка в Большом пела с Атлантовым. Родители Регина с Платоном надеялись, что Ло выйдет за него, но нет, не сладилось у них. Он тоже сосед этот парень, он их сосед по Малой Бронной, где их прежняя квартира. Они слово в одной школе учились там, на Бронной еще. Левушка моложе ее, он учился с Гаврюшей нашим. Они опять встретились, когда Ло туда жить переехала. «Пелопея ведь наркотики стала употреблять», – заметила Катя. «Про это вот я ничего не знаю», – Ежова поджала губы. «Они про это в семье не говорили. Это потом уже, когда авария, там много чего выплыло. Но я про это ничего не знаю». А как она с домашними себя вела? С братом, с сестрой? «Грета колючий ребенок», — Ежо вздохнула. «И в кого только такой характер?» Но сло, они мирно жили. И это сейчас она все с мачехой молодой, с Феодорой скандалит. Ни дня без крика и без ссор. А сло у них все было тихо. А Гаврюша сло дружил всегда, с детства. Он мать с отцом так не слушал, как ее. Даром, что они не родные брат с сестрой, а словно родные». Он Регину, мать приемную, больше отца любит. Мне кажется, это потому, что она красивая очень. Парни порой красоту боготворят. Алло, он всегда в рот смотрел, делал, что скажет. Бывало, еще мальчишкой выпендриваться начнет, шалить, а она только брови поведет, и он притихнет. Один раз они на моей памяти только поссорились. Это когда родители на него насели, кричали, Алло их в сторону приняла, а не его. Тоже покричала на него. А из-за чего был крик? спросил Клавдий Мамонтов. «Когда? Перед аварией?» «Нет, это задолго до этого было. Ло еще в доме жила, не уехала. Родители Гаврюшу хотели за границу учиться отправить. Платон Петрович вроде как и место оплатил, то ли в Англии, то ли во Франции. Это вот не скажу где, но там, где все детки их знакомых учатся. Ну и Гаврюшу туда же хотели пристроить. Он ведь умный, шибко с математикой дружил. Задачки-то как семечки лущил, легко». А он ехать отказался на адрес. Родители шумели на него, а, заперлись в гостиной и, видно, воспитывали. Ну и Ло тоже их в сторону приняла. Обычно-то она за него всегда заступалась, а тут кричала, «Ты жизнь себе ломаешь, надо ехать, надо о будущем думать», ну и все такое. Парень-то расстроен был очень, но он на своем настоял, не уехал. Я думаю, причину остаться он имел. «Причину? Какую?» спросила Катя. Жениться надумал. А родители возражали. Видно, не понравилось им девица-то. В университете мало ли охотниц. Говорю, что из богатой семьи. Какая-то и закрутила его. Вы видели его девушку? Он в дом ее не возил, потому что родители против были. Но я точно знаю, все дело в женитьбе. Я кое-что видела в его комнате, когда убиралась там. Я случайно шкаф открыла. Ящик. Надежда Ежова говорила неправду. Да, в тот день, как раз после семейного скандала, она, как обычно, зашла с пылесосом в комнату Гавриила на втором этаже, но ящик комода, где лежало белье и носки, она открыла не случайно. Все время работы в доме Кутайсовых она крала из комода Гавриила новые носки и футболки. У нее имелся племянник, ровесник Гавриила, и чтобы не тратиться ему на подарки, на Новый год и день рождения – Ежова воровала тайком очень осторожно для него вещи у своих работодателей. Одна пара носков, две, футболка, у парня полный шкаф барахла, а мать Регина все покупала и покупала новое. Если хватится вещей, Ежова всегда могла отделаться отговоркой, что, мол, в машине стиральной порвалось, и я выбросила. В тот день она включила пылесос в комнате парня и открыла шкаф, сунула жадные руки в ящик, Вытащила пару носков, шелк с хлопком, пошарила, размышляя, стоит ли брать две пары или только одну. И тут пальцы ее нащупали бархатную коробочку. Она достала ее, раскрыла. В коробочке красовались два обручальных кольца белого золота. Одно с маленькими бриллиантами, другое гладкое, с надписью по-иностранному внутри. Ежова положила коробочку на место с ювелиркой она никогда не связывалась, чтила в этом закон и взяла из ящика лишь одну пару носков для любимого племянника. Ну вот, значит, кольца обручальные. Потом я через несколько дней опять там прибиралась, так пропала та коробочка. Гаврюша ее куда-то переложил, а кольца так ему и не потребовались, не вышло ничего с женитьбой. Видно, родители уговорили его, да и сам он понял, чего жениться ни свет, ни заря в двадцать два года. «Виктор Кравцов, тот водитель, что совершил наезд на Пелопею, вы его когда-нибудь видели сами?» — нетерпеливо спросил Клавдий Мамонтов. «Нет, конечно, все это на слуху, в доме-то они об этом говорят, но я этого пьянчугу не видела». «Он не был пьян в момент аварии», — возразила Катя. «А что они в доме говорили обо всем этом?» «Да что, горевали, плакали, Платон Петрович из себя выходил, Гавриуша тоже». Изловить колеку он этот тип Кравцов пожизненную сделал. А как она могла в бронницы попасть? У вас есть какие-то соображения по этому поводу? Нет, Ежова покачала головой. Я ж говорю, она девчонка самостоятельная была. Жила сама по себе, отдельно от родителей. Мало ли, только странно это все. Очень странно и непонятно до сих пор. В доме раньше работала ваша напарница, Колбасова. Где она сейчас? Уволил ее Платон Петрович. Как Регина слов Германию на лечение уехали, так он и рассчитал ее. Меня оставил. Видно, посчитал, что меня одной теперь достаточно. А ее уволил. Экономию развел. Не знаю, где она и что. А парикмахерша Регины и Раида Гарпунова тоже давно к нам не приезжает. После аварии не до причесок стало. Не до маникюра. Так что и тут нечего мне вам сказать». «И больше-то я ничего и не знаю», — Ежова поджала губы. «Я и так на ваши деньги слишком много уже наговорила. Не пора ли вам со мной расплатиться?» Катя достала из сумочки деньги. Ежова зажала их в кулаке и выскользнула из машины. Не поблагодарила и не попрощалась. У Кати появилось чувство, что они продешевили ушлой старухи, что она обвела их вокруг пальца, деньги слупила, а не сказала особо ничего важного».